Оттиснутый от расположения государыни, единственного источника милости и общественного положения, Степан Васильевич становился даже, хотя не твердо и нерешительно, на сторону оппозиции. Посещал известные в то время либеральные собрания в Доме кабинет министра Артемия Петровича Волынского, выслушивал горячие речи министра против иностранцев, его осуждения даже самой императрицы, но несчастный министр и его ближние скоро поплатились за свои речи головой. Поплатились и его конфиденты, не поплатился только Лопухин. Может быть потому, что вся его вина заключалась в одних выслушиваниях и симпатиях, а еще более вероятно потому, что он не представлялся торжествующим вожакам чем-либо опасным. Лопухин уцелел. В годовое правление Анны Леопольдовны счастье снова улыбнулось Лопухиным. Их приблизили ко двору. Сам Степан Васильевич занял видный пост генерал-крикс-комиссара, а сын его, Иван Степанович, был назначен камер-юнкером ко двору Анны Леопольдовны. Дружеские отношения Натальи Федоровны с одним из самых влиятельных семейств при принцессе Семейством графа Михаила Гавриловича Головкина давали надежду на продолжение милостей, и вдруг новый крах несчастную принцессу сменила Елизавета. Удалив с приличными взысканиями всех приближенных лиц свергнутой правительницы, Елизавета Петровна удалила из Степана Васильевича от занимаемой им должности. Даже держала его несколько времени под арестом, а вместе с тем удалила и сына его Ивана Степанча из камер юнкеров, переведя в подполковники неизвестно какого полка. Невидное общественное положение Степана Васильевича, конечно, более всего зависело от быстро сменяющихся правительств, которые в продолжении 15 лет насчитывалось не менее четырех – но частью и отличных его свойств. Степан Васильевич не отличался ни быстрым соображением, ни гибкостью, ни придворным чутьем, следовательно, ни одним из тех качеств, которые требовались в то время. Недальновидный, упрямый и самонадеянный, как почти все тогдашние лопухины, он не видел и не мог оценить потребности современного общества. Если Степан Васильевич и получил образование в поездках за границу, то это образование ограничивалось одним лоском – умением надевать парик, манжеты и камзол, подражанием всесильным фаворитам, да разве еще не совсем глубокими техническими сведениями. В другое бы время, при других условиях, Степан Васильевич прожил бы мирно свой век в мудром управлении поместьями – Но судьба зло подсмеялась, кинув его в среду придворных интриг и соединив с Натальей Федоровной Балк. Замечательная красавица своего времени, Наталья Федоровна была самой типичной представительницей русской женщины 30-х и 40-х годов XVIII -го века. Когда эта женщина, вырвавшись из когтей домостроя, вдруг получила полную свободу, и, не заручившись общественными нравственными началами, зажила только легкими инстинктами женской природы. Наталья Федоровна славилась красотой, очаровательной любезностью, милым кокетством, любовью к светским удовольствиям, одним словом, всеми теми качествами, которые были диаметрально противоположны характеру Степана Васильевича. От этой противоположности и жизнь супругов сделалась двойственной, с постоянным разладом, в котором, впрочем, слабейшая сторона, как почти всегда, завладела решительным перевесом. Плодом супружества было рождение сына первенца, названного Иваном, и нескольких детей, мальчиков и девочек. Степан Васильевич заикнулся было о необходимости кормления первенца ребенка матерью, Но Наталья Федоровна чувствовала себя нехорошо, слабой, утомленной, и потому решено было выписать из кормилицу.